Конечно, страшно. Многое осталось несделанным, а мы все эгоцентрики. Считаем, что если уйду я, то никто другой не сможет сделать того, что я задумал. А может быть сотни других я заканчиваю то, что я лишь задумывал. Разве так не может быть? Самое прекрасное и непонятое нами это появление нового. Новое это как атака незнаемого на устоявшуюся броню земного бытия. Это как крик роженицы. Это словно Охридское озеро, когда спускаешься к нему от струги по теплым тропам Черногории. Это вроде смены Боры на южный ветер в конце мая, когда плачет море в лагуне Бетины. Новая из-под рождается Каждым из нас только надо быть постоянно готовым к этому рождению и не бояться его, как мы боимся неизведанного, которое всегда кажется нам таким страшным и темным. А ведь верно, чего неизведанное мы всегда видим черным, как ночную пустоту. Ведь утро рождается ночью, разве нет? Воды дайте, воды, воды. Ой, как стыдно, товарищ Сыдно и жалко, ты выглядишь в глазах этого тюремщика. Неужели ты неволен владеть своим хилым, немощным телом? Неужели дух твой так и слаб Я ведь свободный человек. Я самый свободный на земле человек. Ибо сам избрал свой путь. Никто не заставлял меня. Никто не искушал надеть те вериги, Которые уготованы каждому, Кто восстанет против тиранов. Я сам. Я знал, на что я иду. Этот парень... Который стережет меня и не дает мне спать Думает, что он свободный и счастливый человек Но ведь я свободнее его Я свободнее, потому что самоограничение — первый шаг к освобождению Кто ограничил меня этой камерой и этой тьмой? И жаждой они нет я сам я знал что меня ждет я свободен в мысли в желании и они открыты а свобода это такое счастье за которое надо уметь платить. И мой охранник необычный садист. Он служит идее. Их идее. Поэтому он считает нужным и возможным принимать участие в пытках, которым меня,